У нас сильная авиация, — довольным тоном сказал старик. Да, и мы победим. Мы должны победить. Да. И тогда? Да. А тогда после победы ты приезжай поохотиться. На кого? На кабана, на медведя, на волка, на горного козла. Ты любишь охоту? Ох, люблю. Ничего так не люблю. У нас в деревне все охотники, а ты не любишь? «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «я не люблю убивать животных». «А я наоборот», — сказал старик, — «я не люблю убивать людей». «Этого никто не любит, разве те, у кого в голове неладно», — сказал Роберт Джордан. «Но я не против, когда это необходимо, когда это надо ради общего дела». «Все-таки это совсем другое», — сказал Ансельмо. «В моем доме, когда у меня был дом, теперь у меня нет дома». Висели клыки кабана, которого я подстрелил в предгорье, шкуры волчьи лежали. Волков я подстрелил зимой, гнался за ними по снегу. Одного самого большого я убил за деревней как-то в ноябре под вечер, возвращаясь из лесу. Четыре волчьи шкуры лежали на полу в моем доме. Они были истоптаны до того, что совсем облезли, но все-таки это были волчьи шкуры. Были у меня рога горного козла, которого я подстрелил в сьерре, еще было чучело орла. Его мне набил чучельник в Крылья у него были раскрыты, глаза желтые, точь-в-точь, точь, как у живого. Очень красивая была вещь, на все это мне было приятно смотреть. — Да, — сказал Роберт Джордан. — На дверях нашей деревенской церкви была прибита медвежья лапа. И этого медведя я убил весной, встретил его на склоне горы. Он ворочил бревно на снегу этой самой лапой. — Когда это было? — Шесть лет назад. Ее высушили и прибили гвоздем к дверям церкви. И когда я, бывало, не посмотрю на эту лапу совсем, как у человека, только с когтями, всегда мне становилось приятно. Ты гордился этим? Гордился, потому что вспоминал ту встречу с медведем ранней весной на склоне горы. А вот если убил человека, такого же, как и ты сам, ничего хорошего в памяти не останется. — Да, человечью лапу к дверям церкви не прибьешь, — сказал Роберт Джордан. Еще бы, кому же придет в голову такое? А все-таки человечья рука очень похожа на медвежью лапу, и туловище человека очень похоже на медвежье, сказал Роберт Джордан. Если с медведя снять шкуру, видно, что мускулатура почти такая же. Да, сказал Ансельмо. Цыгане верят, что медведь брат человека. Американские индейцы тоже, сказал Роберт Джордан. Они, когда убьют медведя, кланяются ему и просят прощения, вешают его череп на дерево и прежде чем уйти просят, чтобы он не сердился на них. Цыгане верят, что медведь — брат человека, потому что у него под шкурой такое же тело, и он пьет пиво, и любит музыку, и умеет плясать. Индейцы тоже в это верят. Значит, индейцы все равно, что цыгане? Нет, но про медведя они думают так же. Понятно. Цыгане еще потому так думают, что медведь красть любит. Тебе есть цыганская кровь? Нет. Но я много водился с цыганами, а с тех пор, как началась война, понятно, еще больше. В горах их много. У них не считается за грех убить иноплеменника. Они в этом не признаются, но это так. У марокканцев тоже так. Да, у цыган много таких законов, в которых они не признаются. Во время войны многие цыгане опять стали пошаливать. Они не понимают, ради чего ведется эта война. Они не знают, за что мы деремся. «Верно», — сказал Ансельмо. Они только знают, что идет война, и можно, как в старину, убивать, не боясь наказания. «Тебе случалось убивать?» – просил Роберт Джордан, как будто роднящая темнота вокруг и прожитый вместе день дали ему право на этот вопрос. «Да, несколько раз, но без всякой охоты. По-моему, людей убивать грех, даже если это фашисты, которых мы должны убивать. По-моему, медведь одно, а человек совсем другое. Я не верю в цыганские росказни насчет того, что зверь человеку брат. Нет. Я против того, чтобы убивать людей. Но ты убивал? Да, и буду убивать, но если я еще поживу потом, то постараюсь жить тихо, никому не делая зла, и это все мне простится. Кем проститься? Не знаю, теперь ведь у нас Бога нет, ни Сына Божьего, ни Святого Духа. Так кто же должен прощать, я не знаю».